Чудесная звёздочка. Жила в роскошном замке маленькая принцесса. Хорошенькая, нарядная, всегда в золотых платьях и драгоценных ожерельях. Но словом настоящая сказочная принцесса. И как все сказочные принцессы, недовольная своей судьбой, избаловали маленькую Изольду. так звали принцессу, напропалую. Баловал отец, баловала мать, баловали старшие братья и сестры, баловала угодливая свита. Чего не пожелает принцесса, мигом исполнялась. «Хочу иметь коня, совсем белого, с черной звездочкой на лбу», заявила как-то Изольда и топнула ножкой. Топнула ножкой, и помчались рыцари во все стороны, и старые, и молодые, и знатные, и незнатные, и глупые, и умные, все искать белого коня с черною звездою на лбу. По всему свету искали, наконец нашли. Нашли с большим трудом в конюшне одного азиатского хана. Стали у хана просить продать лошадь, А он зубримился. Не отдам дёшева лошадь. Конь хороший, очень хороший. Давайте целую конюшню червонцев взамен. Дали рыцари целую конюшню червонцев. Взяли коня, привели к Изольде. А Изольда и смотреть на коня не хочет. Очень нужно мне его. Я уже расхотела. Надо было раньше. А теперь Кошку хочу. Кошку такую, чтобы была вся золотая и пушистая, а глаза как бирюза. Нечего делать. Поехали 20 рыцарей искать золотую кошку с бирюзовыми глазами. Искали и искали, нигде не нашли. Целый год искали, и ещё год, и ещё. Эзольда уже из девочки в девушку превратилась. А рыцари всё по свету рыскают, ищут кошку для принцессы. Наконец убедились, нет такой кошки на свете. Ничего и искать коли нет. Потужили, погоревали и возвращаются ни с чем, с пустыми руками, с вытянутыми носами. На самой границе государства встречает их хитрая волшебница Урсула. Ехил Урсула верхом на волке, а зайцы на днии пёстрый балдахин несли. Увидела рыцарей, хитро прищурилась и сказала: "Эге, золотую кошку с березовыми глазами я, Урсула, вам дам, пожалуй, только за это" 20 лет вы мне служить должны, все, кроме одного, который повезёт кошку вашей принцессе. Согласны, согласны, вскричали обрадованные рыцари, и 19 из них по жребию остались служить у волшебницы. А двадцатый получил из рук Русулы золотую кошку с бирюзовыми глазами и повёз её Эзольде. Та, как вскинула глазами на кошку, так вся и затряслась от гнева. Долго искали, не хочу больше кошку. Раньше хотела, а теперь другого хочу. Хочу звездочку с неба, самую большую, самую красивую. Вон ту самую, которая теперь так мигает на небе. И принцесса показывает пальцем на яркую звезду. Пожалел рыцарь о своих 19 товарищах, которые ни за что ни про что должны были 20 лет служить волшебнице Урсуле. Но не сказал ни слова, а только задумался, как исполнить новое желание принцессы. Легко сказать достать звезду с неба, а как её достанешь? Отправился рыцарь к жившим в том городе мудрецам, спрашивая их совета. Думали, думали мудрецы и решили, что единственный способ достать звёздочку приставить длинную-длинную лестницу, которой хватило бы до самого неба, и по этой лестнице пусть взойдут сильные рыцари, пусть ухватятся за звёздочку и снесут её на землю. Передал рыцарь этот совет товарищам, и те в один голос заявили, что готовы помочь рыцарю в его трудном деле. Принялись рыцари строить лестницу, высокую, высокую. Не едят, не пьют, всё топорами размахивают. Готова лестница, поставили. Нет, до да неба не хватает. Принялись опять за дело. Приструили к этой лестнице другую, потом третью. Получилась такая высокая лестница, что кто наверх её взглянет, тот непременно опрокинется. Уж очень высоко, голову приходилось поднимать. Однако полезли смельчаки-рыцари по той лестнице на небо. Вот они уже у самых облаков, прямо перед ними яркая блестящая звёздочка. Кажется, вот-вот можно её рукой достать. Но и два рыцаря протянули к ней руки, как звёздочка ввысь упала. Ещё приставили лестницу, опять полезли. И опять неудача. Уходит всё выше и выше звёздочка, а сама мигает, точно смеётся над своей погоней. Выбились из сил рыцари, слезли вниз и тут же у лестницы уснули от усталости. А принцесса ждёт не дождётся, когда наконец рыцари принесут ей звёздочку. То ножками от нетерпения топает, то слезами от злости заливается. Вдруг в её горнице стало разом светло, как днём, и чей-то тоненький голосок послышался за плечами. Оглянулась принцесса и чуть не вскрикнула. Та самая звёздочка, которая ей так понравилась и которую честно старались достать для неё рыцари, слетела с неба и стоит перед ней. Не плачь, Зольда. Не плачь, копризная принцесса, говорит звёздочка с усмешкой. Слезами не поможешь. Ты требуешь невозможного. Нет ничего невозможного для дочери короля, с гневом вскричала Эзольда. Меня любят все подданные моего отца, и охотно готовы жизнь свою положить, чтобы исполнить каждое моё желание. Они достали мне белого коня с чёрной звёздочкой на лбу, достали золотую кошку с берёзовыми глазами, достанут и звёздочку с неба. Да-да, они очень любят меня. А за что они тебя любят?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 А простой, бедный человек, ответила звёздочка. Но этот человек нашёл способ печатать книги и этим распространил свет науки среди тёмных до сих пор не учёных людей. Он принёс огромную пользу своей стране, и народ благодарит его за это. Но смотри, я покажу тебе, за что ещё можно любить людей, поспешно прибавила звёздочка. И разом исчезла городская площадь, исчезли и толпы народа, и человек, которому они поклонялись, и перед изумлёнными взорами Изольды выросла огромная зала. Посреди залы было устроено возвышение, всё засыпанное цветами. На возвышении стоял человек. Двое других людей венчали его голову лавровым венком —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 А врач, который нашёл средство лечить людей от самых опасных, самых серьёзных болезней. И благодарные люди, поняв всю пользу принесённую им, горячо полюбили своего благодетеля. Но смотри, смотри, Зольда, ещё смотри. Заключила свою речь звёздочка. Глянула Изольда. Где же дворец? Зал с возвышением и человек в лавровом венке? Ничего нет. Всё исчезло. Только длинная бесконечная дорога предсталась её глазам. По дороге идёт путник. За ним бежит народ. Народ спешит забежать вперёд, чтобы заглянуть в лицо путника, чтобы сказать ему несколько горячих слов любви и благодарности. И сколько преданности, сколько признательности сияет в обращённых на него глазах людей. Кто это? спросила звёздочка Изольда, боясь, что снова ошибётся, если назовёт царём сопровождаемого толпою человека. Это недавний богач, теперь самый бедный нищий в стране, пояснила звёздочка. Он всё, что имел,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 Но прошёл день, прошёл другой, третий. Изольда ничего не требовала, ничего не приказывала. Что случилось с Изольдой? Не доумевали рыцари и свита. В самом деле, что случилось с Изольдой?